Глава 17. Пожилой мужчина вошел в небольшой уютный ресторанчик, и к нему тут же подскочила симпатичная работница заведения, глаза которой цепким взглядом изучили внешний вид возможного клиента. Мгновенно сделав вывод о его платежеспособности, женщина состроила на лице извиняющееся выражение и с улыбкой произнесла «Прошу прощения, господин, но все столики на сегодня занят. Старик бросил на администратора предупреждающий взгляд, и она замолчала. «Меня зовут Павел Гордеевич, кабинка 3», — сухо произнес прибывший, и женщина тут же поклонилась, а один из стоящих поблизости сотрудников подошел ближе. «Позвольте, я вас проведу». Избавившись от верхней одежды, клиент поднялся на второй этаж и вошел в любезно приоткрытую дверь, за которой обнаружилась небольшая кабинка на несколько персон, где за столом расположилась пожилая ухоженная женщина. Рад приветствовать вас, графиня, произнес прибывший и располагающе улыбнулся. Чудесно выглядите. Здравствуй, Павлуша, а ты все такой же льстец, ответила женщина с едва заметной улыбкой и указала на свободное место напротив. «Проходи, присаживайся. Надеюсь, ты не против того, чтобы перекусить и выпить немного вина?» «Почту за честь!» — ответил Павел Гордеевич, наблюдая, как графиня нажатием на кнопку вызывает официанта и, не глядя в меню, надиктовывает ему несколько позиций. «Надеюсь, твои гастрономические предпочтения за прошедшее время не изменились, и я не заказала ничего лишнего?» Пожилой мужчина улыбнулся. «Вопрос у меня только по одному пункту — по драникам из картошки. Их привычная есть с водочкой и малосольным огурчиком, а не с вином». «Согласна, Павлуша», — улыбнулась женщина. «Да только водочку пить мне здоровье не позволяет, а драники у них здесь просто превосходные. Новый повар из Белоруссии готовит так, что я не могу отказать себе в удовольствии. Попробую кусочек и словно в детство возвращаюсь». «Тогда, ваше благородие, еще котлеты попарать, возьмите», — предложил мужчина, «если они, конечно, есть, не пожалеете». Графиня кивнула и дополнила заказ, а уже через некоторое время блюда были расставлены на столе, и услужливый официант принялся разливать вино по бокалам. Закончив и получив разрешающий кивок графине, мужчина поклонился, вышел и поспешил закрыть за собой дверь. «Давай, Павлуша, за встречу!» — довольным тоном произнесла пожилая женщина, окинув собеседника добрым взглядом. «Сколько мы с тобой не виделись? Лет пять?» «Семь, ваше благородие!» — поправил ее мужчина, и мелодичный звон бокалов разнесся по помещению. Графиня, пригубив вино, произнесла. «Давай по-простому. Посторонних тут нет. Как скажете, Ульяна Романовна!» Некоторое время они молча ели, отдавая должное мастерству повара, после чего женщина с интересом рассматривающая лицо гостя со вздохом заметила: "Не перестаю удивляться твоей схожести с моим отцом, те же глаза, скулы, линия губ и даже морщинки". "Я его внук, пусть и не признанный ни им, ни родом", ответил мужчина, выражение лица которого едва заметно изменилось. Ульяна Романовна хмыкнула. Думала, что за столько лет ты уже смирился с произошедшим, все же не мальчишка и знаешь, сколь суровой бывает жизнь. Да и если по существу, то тебя одного не бросили, всегда помогали, пока ты сам не стал от помощи отказываться. Я смирился с произошедшим и учился рассчитывать только на себя, поэтому поддержкой рода не злоупотреблял», ответил собеседник, пожав плечами и добавил, «но, несмотря на это, внутри меня иногда просыпается некоторое сожаление». — Зато ты жив. У тебя есть семья, сыны, внуки. Война родов прошла мимо, — тяжело вздохнула Ульяна Романовна. — Почти мимо. Повезло, что обо мне не знал никто посторонний, и я долгое время не контактировал с семьей, — ответил мужчина, и графиня, отставив бокал, удивленно приподняла брови. — Раньше ты так не говорил. Неужели встреча была назначена не для того, чтобы пообщаться со старой тетушкой, а чтобы потребовать награду за свою помощь? «Ульяна Романовна», — состроил удивленное и одновременно обиженное лицо мужчина, — «как можно? Во-первых, я прятал Оленьку по велению сердца. Если помните, то я отказался и от ваших долгов, и от вознаграждений еще тогда. А во-вторых, никакая вы не старая». Графиня некоторое время смотрела на бастарда своего младшего брата, а затем ее лицо смягчилось, и она, наконец, произнесла. «Хорошо, я тебе верю». Ну а ты прости старую за резкие слова. Последнее время стало очень подозрительно. Жизнь подходит к концу, внучка не пристроена, дела рода пусть и в порядке. Да только сколько теперь этих дел? Так, мелочь, крохи по сравнению с тем, что было раньше. Хотя даже этого у нас не было бы без тебя. Не согласен. — покачал головой Павел Гордеевич. — Как я говорил вам раньше, считаю, что были более подходящие кандидатуры, чтобы спрятать внучку. При всем желании я просто не мог ее защитить. Лицо графини заострилось, а сухонькая ручка сжалась в кулак. — Кажется, ты забыл, что другие дети, более перспективные и одаренные, чем Оленька, переданные на сохранность союзным семьям, так или иначе были убиты. И если два рода доказали свою непричастность, все же убийцы, если они поставили себе цель, всегда ее добиваются, то представители третьего ничего объяснять не пожелали. Спаслась лишь Оленька, которая никогда не должна была стать сильным магом и которая находилась в семье Бастарда. Сделав небольшую паузу, графиня вновь взяла бокал в руки, пригубила и продолжила. «Я хочу сказать, что нахожусь перед тобой в неоплатном долгу, Павлуша». «Так что, если у тебя есть какие-то проблемы, которые я могла бы решить, то говори прямо, я постараюсь помочь». «Ульяна Романовна», — как можно проникновение произнес пожилой мужчина, — «спорить не буду. Некоторые проблемы у меня, как и у всех людей, есть, но задействовать вас для решения подобных мелочей — это как-то слишком, как стрелять из ракеты по воробьям». «Хочешь сказать, что пригласил меня навстречу просто так?» — графиня приподняла бровь. «Спустя семь лет?» «Вы всегда относились ко мне с теплотой», — ответил Павел Гордеевич, — «и я также выделял вас из всей семьи. Давно хотел встретиться, но все никак не мог решиться, а потом махнул на всю рукой и позвонил. Посчитал, что моложе мы не становимся, жизнь проходит, и лучше переживать о том, что сделал, чем о том, чего не успел. С кем еще обсудить прошедшие некогда события, которые вызывают внутри чувство ностальгии и изредка сожаления?» Да и жаль упущенного времени, которое я не провел с вами. — Думаешь, мне не хотелось увидеть кого-то близкого после смерти всех? — тяжело вздохнула графиня. — Но так было нужно. Вдруг мне бы вновь понадобилось спрятать у тебя Оленьку? На лице Ладова появилась добрая улыбка. — Она была хорошей девочкой. Называла меня дядя Паша и любила посидеть на ручках. А теперь, наверное, уже совсем в красавицу превратилась. От женихов отбоя нет? — В настоящую красавицу. «Высокая, статная, глазища огромные, губы алые и коса по пояс», — с воодушевлением произнесла графиня, а затем ее улыбка померкла. «А вот с женихами пока проблема. Сватаются к ней разные молодые люди, да только подходит мало кто. Одни слабосилки, вторые в рот жены переходить не желают, а от третьих Оленька и сама нос воротит, не видит она в них глав рода. Эх, разбаловала я ее». Выдержав паузу, Ульяна Романовна достала из кармана телефон и протянула мужчине. «Посмотри, какая! Настоящая красавица!» — одобрительно прокомментировал Павел Гордеевич, разглядывая ладную фигуру девятнадцатилетней девушки. «С моей, Людмилой, одно лицо! Покажи!» — заинтересовалась графиня, и в карман полез уже мужчина, который быстро нашел фотографию старшей внучки. «Действительно!» — восхитилась Ульяна Романовна. Ее взгляд прикипел к экрану. «Черты наши, семейные, только твои все же потоньше в кости будут, более миниатюрные, тоненькие, словно осинки». Посмотрев еще несколько фотографий старшей, графиня спросила, «А младшенькая? Младшенькая есть? Как ее зовут?» «Есть, конечно», — улыбнулся Павел Гордеевич и, смахнув фотографии, показал вторую внучку, расположившуюся между сыном и невесткой. «Зовут Кира». «Кира?» приподняла бровь графиня и недоуменно покачала головой. «В мое время таких имен не было». Обсудив младшенькую и ее родителей, Ульяна Романовна сказала, «Ну а теперь давай посмотрим на Гордея, твоего наследника, а то девочкам внимание уделили, а ему нет. Он ведь тоже у тебя здесь есть?» «Есть!» — со вздохом сожаления ответил мужчина и быстро нашел нужные фотографии. «Это что же ты так расстроился? Что случилось? Неужто с плохой компанией внук связался или в вуз не поступил?» «Куда хуже!» — ответил Павел Гордеевич, и заинтересованная женщина посмотрела на экран, после чего телефон едва не выпал из ослабевших рук. «Не может быть! Да он ведь полная копия!» — прошептала графиня и залпом осушила бокал, а довольной подобной реакции мужчина тихо добавил. «Вашего брата!» «Сколько ему сейчас...» «Двадцать или больше? Хотя нет, Людмила же его старше на несколько лет». «Ему восемнадцать», — подсказал Ладов. «Никогда бы не подумала», — пораженно произнесла графиня, глядя на высокого, широкоплечего и весьма симпатичного зеленоглазого брюнета с серьезным лицом. «Я бы дала ему никак не меньше...» «Хм, а почему он в какой-то форме? Он что, в армии служит?» «Ничего не вижу, чертова зрение. «В корпусе егерей», — подсказал мужчина а точнее в центре подготовки». «Ты что?» — с недоумением спросила графиня и холодно посмотрела на собеседника. «Отправил его в Новосибирск? Убивать монстров?» «Сам сбежал», — вздохнул поникший Павел и едва заметно поморщился. «Рома заболел, серьезно, нужен был высококлассный целитель, найти даже за большие деньги они его не смогли, а мне говорить о болезни сына не решились, я ведь старый, еще переволнуюсь». И тогда внук отправился в вербовочный пункт, более спокойным тоном закончила за собеседника графиня, чтобы вылечить отца за счет корпуса. Мальчишка, ему бы все геройствовать. Хотя поступок правильный и характеризует твою семью весьма положительно, хорошего парня воспитали. Это точно, согласился мужчина и, не дожидаясь, официант разлил вино по бокалам. «Загордея!» — произнесла графиня, и, пригубив напиток, пролистнула еще несколько фотографий, на которых был запечатлен младший Ладов. Некоторое время она молча рассматривала фото, а затем, с трудом оторвавшись от экрана, произнесла «И как ему там учиться? В центре этом? Слышала там довольно суровые порядки». «Вы знаете, вполне терпимо», — не без удовольствия признался мужчина. «Шероховатости, конечно, есть, все же в основном там проходят службу не самые добропорядочные представители боярских родов, однако он держится достойно, в обиду себя не дает и даже заработал прозвище «бешеный пес». «В самом деле», — еще больше заинтересовалась парнем графиня, «какой у него ранг? Этого пока неизвестно. До поступления он не блистал и не был инициирован» признался Ладов. «Как же он тогда сумел отбиться от нападок бояр, да еще и имя такое получил?» — спросила Ульяна Романовна, даже и не думая скрывать свой интерес. Выдержав театральную паузу, мужчина ответил. «Разломная энергия! Именно она сделала из худощавого и тонкокосного мальчишки настоящую машину для убийств. Вы позволите?» Взяв телефон, он стал быстро листать фотографии и продемонстрировал женщине доказательства своих слов. «Видите, как он изменился за неполный год?» «Вижу», — согласилась подобравшаяся графиня. «Значит, его магический дар тоже мог усилиться?» «По крайней мере, я на это рассчитываю», — ответил Павел Гордеевич. «Подобное сработает только в том случае, если он долгие годы не будет вылезать из разломов», — заметила графиня. «Это всем известно». «Так он только это и делает», — поморщившись, произнес собеседник. «Ходит и ходит туда, словно ему медом намазано. Самое обидное, что я бы об этом и не узнал, если бы не приехал чуть раньше и не дал немного денег парочке служивых. Сам Гордей говорил, что работает в роте обеспечения, моет полы и ходит в наряды. Вы представляете?» «И что планируешь с ним делать?» — с сочувствием посмотрела на него женщина. «Единственный внук, как-никак». «Буду вытаскивать!» Уверенным тоном отрезал Павел Гордеевич. «Он этого, конечно, не хочет, говорит, что неплохо зарабатывает в разломах. Но я-то знаю, что одно дело по-юношески мечтать о жизни егеря, и другое — убивать монстров день за днем, терять друзей, оружие и получать ранения. Думаю, ему хватит два месяца, чтобы осознать размеры ямы, в которую он сам забрался, а там и я нужные деньги найду, выплачу долг и вытащу его оттуда». Пусть с кольцом егеря и школы центра подготовки отправляется в какой-нибудь университет, чтобы уже там занять лидерские позиции, подобрать достойную невесту и спокойно жить. Ты прав, с ореолом егеря ему и учеба, и служба будут даваться легче, а там и должности полезные пойдут и прочее. Все у него будет хорошо, — задумчивым тоном проговорила женщина. Спустя несколько часов Павел Гордеевич вышел из ресторана крайне воодушевленным. Его задумка удалась, и графиня заинтересовалась Гордеем как весьма перспективным молодым человеком. Ведь мало того, что в нем течет кровь рода, и он как две капли воды похож на деда и прадеда, так он еще действующий егерь, боец, имеющий опыт реальных сражений, красавец, каких поискать, и хорошо воспитанный молодой человек, для которого семья — не пустой звук. А если учитывать нежелание многих бояр сходиться с проигравшей родовую войну, то моя задумка имеет все шансы на успех. И тогда, тогда я получу возможность вновь вернуться в семью назло всем. Всем, кто меня изгнал. Пусть и под старость лет, но я обязательно сделаю это. Победно улыбнувшись, пожилой мужчина вдохнул прохладный воздух и не спеша двинулся вдоль улицы. После разговора с тетушкой он планировал отправиться к вернувшемуся из центра сыну, чтобы выведать подробности мероприятия и согласовать действия по переезду Гордея домой.